Олег видел еще много чудесных и непонятных вещей, и к исходу часа, который потребовался, чтобы добраться до каюты сорок четыре, он был переполнен впечатлениями. Впечатления, накапливаясь, вызывали у Олега отчаяние из-за собственной тупости, из-за неспособности разобраться в вещах и из-за того, что Томас не дошел до корабля и не может все объяснить». Перед дверью сорок четвертой каюты Олег долго стоял, не решаясь открыть ее, хотя знал, что ничего особенного он там не увидит. И он даже понимал, почему. Пусть мать говорила много раз, что его отец погиб при крушении корабля, что он был в двигательном отсеке, где раскололся реактор, все равно ему казалось, что отец может быть там. Почему-то Олег никогда не верил в смерть отца, и отец оставался живым на корабле, ожидающим, несчастным. Может, это происходило от внутренней убежденности матери, что отец жив? Это был ее кошмар, ее боль, которую она тщательно скрывала ото всех, даже от сына, но сын об этой болезни знал. Наконец Олег заставил себя отодвинуть дверь. В койоте было темно. Стены ее были покрыты обычной краской. Пришлось задержаться, зажечь факел, и глаза не сразу привыкли к полутьме. Каюта состояла из двух комнат. В первой стоял стол, диван. Здесь ночевал отец. Во второй, внутренней комнате, жила мать с ним, с Олегом, младенцем. Каюта была пуста. Отец не вернулся в нее. Мать ошиблась. Но Олега ждал иной сюрприз, иное потрясение, выражение той паузы, в которой жил корабль с момента, как люди покинули его, и до того дня, когда к нему вернулся Олег. В маленькой комнате стояла детская кроватка. Он сразу понял, что это сооружение с расстегнутыми и висящими по сторонам ремнями, мягкое, как бы повисшее в воздухе, предназначено для маленького ребенка. И вот почему-то недавно, минуту назад, ребенка унесли отсюда в спешке. Даже оставили один маленький розовый носок и разноцветную погремушку. Олег, еще не осознав до конца, что встретился с самим собой в этом заповеднике остановившегося времени, поднял погремушку и взмахнул ее. И именно в этот момент, услышав звук погремушки и, как ни странно, узнав его, он осознал реальность корабля, реальность этого мира, более глубокую и настоящую. чем реальность поселка и леса. В обычной жизни нельзя встретиться с самим собой. Вещи исчезают, а если что-то и остается, то остается как память, как сувенир. А здесь, в петле, прикрепленной к бортику кровати, висела недопитая бутылочка с молоком, Молоко замерзло, на его можно было растопить и допить. И увидев себя, встретившись с собой, осознав и пережив эту встречу, Олег принялся искать следы двух других людей, бывших здесь по ту сторону остановившегося времени — отца и матери. Мать найти было легче. Она бежала отсюда, унося его, Олега. Поэтому на ее кровати в глубине каюты валялся скрученный, смятый и сорванный в торопях халат. Мягкая туфля высовывалась из-под кровати. Книга, заложенная резком бумаги, лежала на подушке. Олег поднял книгу. Осторожно, боясь, не рассыплется ли она, как то растение в коридоре. Но книга отлично перенесла мороз. книга называлась Анна Каренина, и было написано Львом Толстым. Это была толстая книга, а на закладке набросаны формулы. Мать была физиком-теоретиком. Олег никогда не видел почерка матери, потому что в деревне не на чем было писать. Он никогда не видел книги, потому что книг в тот момент никто не брал с корабля. Олег слышал имя писателя на уроках тети Луизы, но не думал, что писатель. «Может, написать такую толстую книгу?» Олег взял книгу с собой, и он знал, как бы ни было тяжело идти назад, он книгу донесет. И этот листочек с формулами. И потом, подумав, он положил в мешок туфли матери. Они казались очень узкими для ее разбитых старых ног, но пускай они у нее будут. А следы отца, хоть и были вещественные и очевидные, почему-то не произвели на Олега такого впечатления, как встреча с самим собой. Это случилось потому, что отца в тот момент, когда корабль разбился, не было. Он ушел раньше. Он ушел на вахту, убрав. за собой. Отец был аккуратным человеком, не терпел беспорядка. Его книги стояли в ряд на полке за стеклом, его вещи висели в стенном шкафу. Олег вынул из шкафа мундир отца. Наверное, он не надевал его на корабле. Мундир был совсем новым, синим, плотным, с двумя звездочками на груди над карманом куртки, с тонким золотым лампасом на узких штанах. Олег вынул мундир из шкафа и приложил к себе. Мундир был немного великоват. Тогда Олег надел куртку поверх своей, и она стала впору, только пришлось чуть подогнуть рукава. Потом подвернул штанины. Если бы отец жил в деревне и ходил в этом мундире, он разрешил бы Олегу иногда надевать его. Теперь корабль окончательно принадлежал Олегу. «Даже вернувшись в лес, он всегда будет тосковать по кораблю и стремиться обратно сюда, как стремится старый и как стремился Томас». И в этом тоже не было ничего плохого. В этом была победа старого, который не хочет, чтобы те, кто растет в деревне, стали частью леса. Теперь Олег окончательно понял, как и почему думал старый, и слова его приобрели смысл — осознать которой можно было только здесь. Олег догадался откинуть крышку стола. Там с внутренней стороны оказалось зеркало. Олегу приходилось видеть себя отраженным в луже, но в большом зеркале он не видел себя никогда. И, глядя на себя, он осознавал раздвоение, но это раздвоение не было противоестественным, ведь там... За открытой дверью только что был он, маленький Олег, он даже не допил молоко, а теперь он стоит перед зеркалом в мундире отца. Конечно, он сейчас совсем не похож на отца, потому что лицо его обветрено, обморожено, обтянуто темной кожей с ранними морщинами от недоедания и жестокого климата. Но все-таки то он, Олег, вырос, вернулся, надел мундир, И стал членом экипажа корабля «Полюс». В письменном столе он нашел записную книжку отца. Половина страниц в ней была пустой. Не меньше ста пустых белых листков — целое сокровище для старого. Можно будет учить ребят, рисуя на бумаге разные вещи, которых они никогда не видели. Ведь им надо будет, как подрастут, обязательно вернуться к кораблю. И еще он нашел там несколько объемных цветных картинок, фотографий с видами земных городов и тоже взял с собой. Некоторые другие вещи были непонятны, их Олег трогать пока не стал. Он понимал, что возвращение к поселку будет трудным, но одну вещь он взял... потому что сразу догадался, что это такое, и понял, как будут счастливы Сергеев и Вайткус, который рисовал ему эту вещь на влажной глине и много раз повторял «Я никогда не прощу себе, что никто из нас не взял бластера. Ни один человек. Ты зря казнишься», — отвечал старый. «Для этого надо было возвращаться на мостик, а там была смертельная радиация». Оказывается, бластер лежал у отца в столе. Рукоять надежно легла на ладонь, и, чтобы проверить, есть ли в бластере заряд, он направил его на стену и нажал на спуск. Из бластера вылетела молния и опалила стену. Олег зажмурился, но еще с минуту после этого в глазах прыгали искры. И Олег вышел в коридор с бластером в руке. Теперь он был не только хозяином корабля — но еще и получил возможность говорить с лесом, не как проситель. Нас не трогайте. В коридоре Олег остановился в раздумье. Хотелось пойти в навигационный отсек или узел связи, но разумнее вернуться на склад, потому что если Дик с Марианой пришли туда, они будут волноваться. Олег быстро пошел обратно, но склад был пуст. Никто туда не заходил. «Ну что ж, разбудим их!» К тому же, хотя Олег в этом себе не признавался, хотелось показаться им в мундире космонавта. Хотелось сказать «Вы проспите все на свете, а нам пора улетать к звездам». На этот раз он пересек ангар на напрямик. Путь назад оказался куда короче, чем вчера. Он уже привык к кораблю. Впереди показался яркий свет — Люк наружу был открыт, они его забыли закрыть. Хотя это здесь неважно На такой высоте вряд ли водятся звери, что им тут делать. Олег зажмурился и постоял так с минуту, пока глаза не привыкли к солнечному свету. Солнце стояло высоко, ночь давно прошла. Олег открыл глаза и испугался. Никаких следов дикой Марьяны — Снег за ночь все сравнял и сгладил. Снег без единого темного пятна. — Эй! — сказал Олег негромко. Тишь стояла такая, что страшно было ее разбудить. И тут же Олег заметил, как что-то зашевелилось в метрах в двадцати от корабля. Там был невысокий, пологий снежный холм. И зверь, белый, почти сливающийся со снегом, какого раньше Олегу не приходилось видеть, похожий на ящерицу, только мохнатую, длиной метра четыре, осторожно, словно боясь спугнуть добычу, разрывал холм. Олег, как зачарованный, глядел на зверя и ждал, что будет дальше. Он не связал белый сугроб с ночевкой Дикой и Марьяны. Даже когда лапы зверя разгреблись, некой там показалось темное пятно покрывало палатки, он все равно стоял неподвижно. Но в этот момент проснулся Дик. Он сквозь сон услышал, как ворочается над ними зверь, и его нос уловил чужой опасный запах зверя. Дик, выхватив нож, рванулся из-под палатки, но запутался в одеялах. Олегу показалось, что снежный сугроб внезапно ожил, взметнулся вверх столбом снега. Зверь, ничуть не испуганный этим взрывом, а наоборот, убедившийся в том, что не ошибся, раскапывая добычу, сцапал когтистыми лапами комок шкуры, старался придавить его к земле. Придушись, рыча и радуясь добычи. Олег, лесной житель, нащупывал у пояса нож и примеривался для прыжка, глазами уже пытаясь угадать, где у этого белого зверя уязвимое место, куда надо вонзить нож. А Олег, житель корабля и сын механика, вместо ножа выхватил бластер, но стрелять отсюда, сверху, издали не стал». А спрыгнул на снег и бросился к зверю, сжимая в руки оружие. Зверь, увидев его, поднял морду и зарычал, отпугивая Олега, видно, приняв его за конкурента. И тогда, уже без опаски попасть в дико, Олег остановился и всадил в оскаленную морду заряд бластера. Пока Дик с Марьяной, пообедав и обойдя корабль, стаскивали ко входу то, что надо взять в поселок, Олег забрался на самый верх, в навигационный отсек. Он звал Дика с собой, но тот не пошел, ему достаточно было добычи. Не могла и Марьяна, Олег показал ей, где находится госпиталь, и она отбирала лекарства и инструменты, которые описала ей Эгли. А надо было спешить, потому что снова пошел снег и заметно похолодало. «Еще день и из гор не выбраться, снег будет идти много дней, и морозы упадут до 50 градусов». Так что Олег оказался в навигационном отсеке один. Он постоял несколько минут в торжественном окружении приборов в центре погибшего корабля, создание которого было немыслимым подвигом миллионов умов и тысяч лет человеческой цивилизации. Но Олег не испытывал ни ужаса, ни безнадежности. Он знал, что теперь поселок, по крайней мере для него, Олега, превратится из центра Вселенной во временное убежище на те годы, пока корабль не станет истинным домом. Пока они не поймут его настолько, чтобы с его помощью найти способ сообщить о себе на землю. Для этого надо, старшие тысячи раз обсуждали это, восстановить аварийную связь. Олег вошел в радиоотсек, потому что Старый сказал ему, где искать справочник и инструкции по связи, те, которые надо понять, прежде чем умрет Старый и умрет Сергеев. Только они могут помочь ему, Олегу, и тем, кто придет вслед за Олегом. В радиоотсеке Олег не сразу отыскал ящик с инструментами. Он вынул справочники, их оказалось много, и неизвестно, какой нужен. Но Олег знал, что он скорее выкинет туфли матери, чем эти книги. Он рад бы взять с собой какие-нибудь детали, инструменты, которые пригодятся, но понимал, что это придется отложить до следующего раза, когда он будет понимать смысл этих экранов и панелей. И тут внимание Олега привлекло слабое мерцание в углу панели, полуприкрытой креслом оператора. Олег осторожно, словно к дикому зверю, подошел к тому месту. На панели равномерно вспыхивал зеленый огонек. Олег попытался заглянуть за панель, чтобы понять, почему это происходит, но не удалось. Он уселся в кресло оператора и начал нажимать на кнопки перед панелью. Тоже ничего не произошло. Огонек все так же мерцал. Что это означает? Почему огонек? Кто оставил его? Кому нужен? Рука Олега дотронулась до ручки, которая легко подалась и сдернулась вправо. И тогда из-за тонкой решетки рядом с огоньком донесся тихий человеческий голос. «Говорит земля! Говорит земля!» Затем раздался писк в такт мерцанию огонька, и в писке был какой-то непонятный смысл. Через минуту голос повторил «Говорит земля! Говорит земля!» «Олег!» Потерял ощущение времени. Он ждал снова и снова, когда раздастся голос, которому он не мог ответить, но который связывал его с будущим, с тем моментом, когда он ответить сможет. Его вернул к действительности звоночек наручных часов. Их нашел в своей комнате Дик и отдал ему. Часы звенели каждые пятнадцать минут. Может, так было нужно? Олег поднялся, ответил голосу земли «До свидания!» и пошел к выходу из корабля, волоча кипу справочников, в которых не понимал ни единого слова. Дик с Марьяной уже ждали его внизу. «Я за тобой собирался», — сказал Дик. «Ты что хочешь здесь, насовсем остаться?» «Я бы остался». Я слышал, как говорит земля. «Где?» — воскликнула Марьяна. «В радиоотсеке». «Ты ей сказал, что мы здесь?» «Они не слышат. Это какой-то автомат. Ведь связь не работает. Разве ты забыла?» «А может, теперь заработала?» «Нет. Но обязательно заработает. Ты это сделаешь?» «Вот книги. И я их выучу». Дик скептически хмыкнул. «Дик, Дикушка!» — взмолилась Марьяна. «Я только сбегаю туда и послушаю голос. Это быстро. Пойдем вместе, а?» «Кто все это будет тащить?» — спросил ворчливый Дик. «Ты знаешь, сколько снега на перевале?» Он уже снова чувствовал себя главным. Из-за пояса у него торчала рукоять бластера, но арбалет, разумеется, не бросил. — Дотащим, — Олег бросил мешок на снег. — Пошли, Марьяшка, ты послушаешь голос. Тем более, что я, конечно, забыл самое главное. В госпитале есть небольшой микроскоп? — Да, даже не один. — Ладно, — сказал Дик. — Тогда я с вами. Они втроем впряглись в сани и волокли их сначала вверх по крутому склону котловины, потом по плоскогорью, потом вниз, шел снег, и идти было очень трудно, но было не холодно, и было много еды. Пустые банки они не выкидывали. На четвертый день, когда начали спускаться по ущелью, где тек ручей, они вдруг услышали знакомое бление Коза лежала под скальным навесом у самой воды. «Она нас ждала!» — закричала Марьяна. Коза исхудала так, что, казалось, вот-вот умрет. Три пушистых козленка возились в ее живота, стараясь добраться до сосков. Марьяна быстро откинула покрывало на нартах и стала искать в мешках, чем накормить козу. «Смотри, не отрави ее!» — предупредил Олег. Коза показалась ему... очень красивый. Он был рад ей, почти как Марьяна, и даже дик не сердился. Он был справедливым человеком. «Молодец, что от меня убежала», — похвалил он. «Я бы тебя наверняка убил. А теперь мы тебя запряжем». Правда, запрячь козу не удалось. Она вопила так, что трясли скалы К тому же козлята тоже оказались крикливыми созданиями и переживали за мать. Так и шли дальше. Дик с Олегом волокли нарты, Марьяна поддерживала их сзади, чтобы не опрокинулись, а последней шла коза с детенышами и конючила, и вечно хотелось есть Даже когда спустились к лесу, и там были грибы и корешки, она все равно требовала сгущенного молока». Хотя так же, как и путешественники, не знала еще, что эта белая сладкая масса называется сгущенным молоком.